Как бы там ни было, ладони лилии отличались мягкостью и белизной. Она-то уж точно не служила при кухне. «Что вы там копаетесь, мистер Эрфи?» «Николас». «А вы зовите меня лилией, Николас. Только не защекачите, пожалуйста». «Я вижу только одно». «Что именно?» «Что вы гораздо умнее, чем хотите казаться». Отдернула руку, презрительно выпитила губу. Но долго сердиться она не умела. У щеки трепетал Локон, ветер и грива какетливо перебирал складки платья, поддерживая иллюзию, что она моложе, чем есть на самом деле. Я припомнил, что именно Кончес говорила настоящей Лилией. Девушка, сидевшая рядом со мной, изо всех сил старался походить на прототип, или наоборот, он рассказывал, исходя из ее данных. Но в некоторых ситуациях актерский талант не помогает. Она снова показала мне ладошку. А когда я умру? «Вы вышли из роли. Вы ведь уже умерли?» Сложила руки, повернулась к морю. «А вдруг у меня нет выбора?» Опять неожиданность. В ее голосе послышалась нотка сожаления об истинном сегодняшнем «я». Глухая маска эдвардианской девушки на миг исчезла. Я пристально посмотрел на нее. «То есть?» «Все, что мы говорим, он слышит. Он знает». «Вы должны все ему передавать?» — недоверчиво спросил я. Она кивнула, и я понял, что маска никуда не исчезала. «Каким образом? Телепатически?» «Телепатически?» — и... Отвела глаза. «И?» «Не могу сказать». Взяла зонт, раскрыла, точно собиралась уходить. С кончиков спиц свисали черные кисточки. «Вы его любовница?» обожгла взглядом. Мне показалось, что теперь-то я расстроил ее игру. «Не иначе, если вспомнить вчерашний стриптиз», — сказал я. И добавил, «я просто хочу понять, что тут в действительности происходит». Встала и быстро направилась через пляж к тропинке, ведущей на виллу. Я побежал следом, загородил ей дорогу. Она остановилась, подняла взгляд, в котором ярко светились обиды и укор. Страстно проговорила. «Я...» «Зачем вам понимать, что происходит в действительности? Вы когда-нибудь слышали такое слово, воображение?» Отличный ответ, но меня он не убедил. Сухо поглядев на мою ухмылку, она снова опустила голову. «Теперь ясно, почему стихи у вас плохие». Настал мой черед обижаться. В то первое воскресенье я рассказывал кончиться о своих поэтических неудачах. «Жаль, что я не однорукий. Вот был бы повод повеселиться». Последовал взгляд, который, как мне показалось, выдал ее истинное я, быстрый, но твердый, а в какой-то миг даже... Но она отвела лицо. Беру свои слова назад. Простите. Покорно благодарен. Я не любовница ему. И никому, надеюсь. Повернулась ко мне спиной в сторону моря. Весьма наглое замечание. Не наглее вашего требования принять на веру всю эту чепуху. Зонтик скрывал ее лицо, и я вытянул шею. Выражение его опять противоречило словам: не гремасы, не годовани, а безуспешность державаемое веселье. Встретившись со мной глазами, она кивнула в направлении причала. Сходим туда. Если так записано в сценарии, давайте. Повернулась ко мне, угрожающе подняв палец. Но так как общего языка нам все равно не найти, прогуляемся молча. Я улыбнулся. Пожал плечами. Перемирие так перемирие. На пристанье ветер дул сильнее, и волосы доставили ей немало хлопот, очаровательных хлопот. Их кончики трепетали в лучах солнца, будто сияющие шелковые крыла. Наконец, сунув мне сложенный зонд, она попыталась расчесать спутанные пряди. Настроение ее в очередной раз переменилось. Она хохотал без передышки, поблескивая чудесными белыми зубами, подпрыгивая и отшатываясь, когда в край причала била волна и обдавала нас брызгами. Разочек сжал мою руку, но потому лишь, что игра с ветром и морем захватила ее целиком. Смазливая, наравистая школьница в пестром полосатом платье. Я украдкой разглядывал зонтик. Он был как новенький. Видимо, привидение, явившееся из 1915 года, и должно принести с собой новый. Но почему-то казалось, что убедительное и бабсьорднее. Смотрелся бы старый, выцветший. Тут на вилле зазвенел колокольчик, та же мелодия, что неделю назад, имитирующая звук моего имени. Лилия выпрямилась, прислушалась. Снова звон рассеиваемый ветром. Николас и с Пафосом продекламировала. К тебе он взывает. Я повернулся к лесистому склону. Не пойму, зачем. Вам надо идти. А как же вы? Покачала головой. Почему? Потому что меня не звали. По-моему, мы должны закрепить наше примирение. Она стояла вплотную, отводя волосы от лица, суровый взгляд. Мистер Эрфе. Она произнесла это как вчера вечером, холодным, чеканным тоном. Вы что? Намеренный подарить мне лопзани? Прекрасный ход. Капризница 1915 года с иронией выговаривает расхожую фразу викторианской эпохи. Изящная двойная ретро получилась диковато и мило. Зажмурилась, подставила щеку и отшатнулась. Не успел я коснуться ее губами, я остался стоять перед склоненным девичьим челом. Одна нога здесь, другая там, пообещал я. Отдал ей зонтик, сопроводив его взглядом, в который постарался вложить и неразделённую страсть, и призыв к откровенности, а затем устремился на виллу. То я дело оглядываясь, стал взбираться по тропинке. Она дважды помахала мне с причал. Я преодолел крутизну и по мелколесию зашагал к дому. У двери концертной рядом с колокольчиком стояла Мария. Но ещё через два шага мир перевернулся. По крайней мере, так мне показалось. На террасе, футах в пятидесяти, лицом ко мне возникла чья-то фигура. Это была Лилия. Это не могла быть она, но это была она. Те же развиваемые ветром локона, платье, зонт, осанка, черты лица — все было точно такое же. Она смотрела на море поверх моей головы, не обращая на меня ни малейшего внимания.